Глава 15. Как узнать, что на дворе лето? Дождь теплый. Есть поговорка в некоторых странах Северной Европы. Поговорка актуальная в омываемых теплым гольфстримом странах Северной Европы. Но точно не в Петербурге. Потому что здесь гольфстрима нет. А типичная погода такова, что дождь может идти что в августе, что в январе. причем при одинаковых плюс 8 градусах тепла. И вглядываясь в северную хмарь пелены моросящего дождя, я думал о том, что все так оно и есть. Я сейчас стоял на носовой посадочной площадке круизного 15-палубного лайнера «Принцесса Ольга», выходившего в Финский залив из южного терминала пассажирского порта Санкт-Петербурга. До плюс 8 сегодняшний февральский день, правда, не дотянул. Ниже нуля температура воздуха также не опустилась. Но несмотря на плюсовую температуру, находиться на свежем воздухе комфортом не причало. То и дело задувал порывами стеле ветер, хлестко бросая в лицо мелкую водяную взвесь мороси, грозящую перейти в мокрый снег. Правда, именно я неудобств из-за погоды не испытывал. На мне был костюм боевого мака мало чем отличающаяся от контактного комбинезона для бронекостюма. Без датчиков и встроенной медсистемы, но не промокаемой и с терморегуляцией. Волосы только намокли. Да щуриться от особо сильных порывов ветра приходилось. Но мне не мешало. Со стихией огня, бегущей по энергетическим каналам, мокрые волосы и порывы холодного ветра совершенно не волнующий фактор. Держась за поручни выходящего из порта лайнера, я вглядывался в мглистую хмарь окружающего серого мира, в который присутствовало лишь единственное яркое белоснежное пятно. Далеко справа, у северного терминала пассажирского порта, виднёлся выходящий в море лайнер, близнец нашего. Это была Принцесса Анастасия, на которой сейчас находилась команда пажского корпуса. Принцесса Анастасия шла из северного терминала пассажирского порта параллельно нам по большому корабельному каналу ближе к Васильевскому острову. Наша принцесса Ольга выходила из южного терминала пассажирского порта через двор Морского или как он здесь назывался, Путиловского канала у Тухтанных островов. И наш белоснежный лайнер в окружающей мокро-серой действительности выглядевший пришельцем из другого мира. Сейчас приближался к месту за поворотом Путиловского канала в моём мире, называющемуся Золотыми воротами. Именно после прохода этой отсечки, как говорит одна из версий, моряки начинали получать суточные в валюте. Поэтому подобное название это место выхода на большую воду и получило. Вспомнил я об этом сейчас потому, что здесь створ местного канала на карте как Золотые ворота отмечен не был. что косвенно говорило в пользу подобной версии. Сам я впервые наблюдал новый для меня Петербург с этой стороны. И сейчас, облакатившись на мокрой от вездесущей мороси поручни, осматривался вокруг, вновь удивляясь такому знакомому и в то же время незнакомому пейзажу. Привычная, высокоподнятой над водой магистраль Западного скоростного диаметра в моём мире пересекающая устье Невы, И соединяющая через залив север и юг города здесь отсутствовала. В скоростной магистрали, связующей два берега, не было нужды. Население нового города в разы меньше, чем у меня дома. Кроме того, в этом мире, в черте Петербурга, отсутствовал грузовой морской порт. Ещё в середине 20-го века переехавший в устье Лугу, и из-за его отсутствия я просто не узнавал береговую линию. Лишившиеся в большинстве знакомых мне ориентиров. По сторонам отсутствовали привычные промышленные пейзажи. Их сменили приметные купола терминалов пассажирского порта, несколько малоэтажных жилых кварталов, парки и береговые общественные пространства. Вот только, несмотря на отсутствие неухоженных берегов, ржавых промзон, кубиков контейнерных складов и угловатых кранов, картина всё равно взгляд не радовала. Зима, как и предыдущая, в моей памяти старого мира выдалась безснежной. Деревья в парках стояли голыми и облезлыми, а окружающий пейзаж был уныл настолько, насколько он может быть унылым в Санкт-Петербурге в феврале. Хотя в Санкт-Петербурге в любое время года пейзаж на берегу залива может выглядеть одинаково уныло. Тяжёлая коричневая с желтизной вода, водяная взвесь вездесущей мороси, И хмура серость низких облаков. Когда принцесса Ольга миновала створ золотых ворот и уже шла по ограждённому дамбами участку канала, я почувствовал чужое присутствие за спиной, и через мгновение рядом стал вольер. Смахнув с леера крупные капли воды, он взялся за поручни, осматриваясь по сторонам и поёживаясь. Ну да, у него огонь в жилах не течёт. Ему чувствовать себя комфортно в таких условиях сложнее. Всё в порядке. Поинтересовался принц, чуть погодя. Да. Пойдём в машину. Требуется моё присутствие? В общем, если нет. А если в частности? Стоишь как перст в одиночестве. Могут возникнуть вопросы о единстве команды и всё такое прочее. Скажут ещё, что мы тебя наказали, выгнали и в угол поставили. Сам придумал. Подсказали умные люди. Выходите вы ко мне, вместе постоим. Ха-ха. Пойдём, Валер, если честно, не хочу. Почему? Вопрос довольно странный, но понять Валеру или отправивших его Эльвиру или Николаева можно. Остальная команда давно уже расположилась в уютном по сравнению с улицей десантном штабном отсеке конвертоплана, собравшись в ожидании подхода лайнера в назначенное место на траверзе Константиновского дворца в Стрельне, и только я один как Ди Каприо на Титанике, только без пары, остался стоять на самом носу корабля. Валер, ты можешь не поверить, но погода нравится. Соскучился по этой вот мокросрани. После этих слов я даже зажмурился и вдохнул влажный воздух полной грудью, подняв лицо навстречу густой водяной взвеси. Никогда не думал, что можно соскучиться по питерскому климату. А вот неожиданно случилось Every man has his hobbies. Между тем, многозначительно и сделанным пониманием и сочувствием произнёс Валера, явно намекая, что у каждого свои слабости. С кем поведёшься, как говорится, моментально ответил я. Я вообще-то о погоде, не понял Валера. А что, погода? Ты сказал, тебе нравится погода. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Широким жестом показал я Валере на расстилающийся впереди темный залив, на линии горизонта сливающийся с хмарью тяжелых облаков, среди темной стены которых виднелась лишь яркая золотая точка большого купола Кронштадтского морского собора. — У природы нет плохой погоды, Валер, — добавил я, — тем более в Петербурге. — Все не так плохо, как я думал. Все гораздо хуже, — с нескрываемым сочувствием произнес он. Зябко передёрнув плечами и махнув рукой, Валера развернулся и пошагал к стоящему на площадке позади меня приземистому белому конвертоплану в ливреи Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтусова с широкими чёрными и синими полосами. Ей действительно не хотел туда идти. Хотелось просто стоять здесь и ни о чём не думать. с закрытыми глазами, подняв лицо навстречу мокрой взвесью. Ощущение, как бывает удром, когда вставать не хочется категорически и забираешь себе ещё несколько минут времени полудрёмы, переставляя будильник на 5 минут вперёд. Но душе было тяжело. Давило подспудное ощущение, словно вот-вот всё хорошее может закончиться, и хотелось просто наслаждаться последними спокойными моментами жизни. После того, как ушёл Валера, больше меня никто не звал и не торопил. Оставалось только ждать прибытия на место. Никаких последних брифингов и инструктажей не требовалось. О грядущем матче, тактике и стратегии всё уже давно обговорено, причём не один раз. И при обсуждении не обошлось без серьёзных сюрпризов. Даже открытие чудных можно и так выразиться. Впрочем, сюрпризы оказались серьёзные, но совсем не удивительные. Как оказалось, задание победить в турнире получили не только мы. Вернее, вообще задание безусловной победы получили довольно многие команды, от самых разных заинтересованных государственных лиц и чинов. Но высочайшее задание победить в турнире наличествовало лишь у одной команды. фейчик самарской академии. Об этом нам месяц назад сразу после прибытия в Петербург рассказал Николаев в самом начале подготовки к финальному матчу. С его слов, первоначальный план турнира со стороны прямых организаторов русского цесаревича и английского принца действительно заключался в том, чтобы показать превосходство технологического прогресса перед владеющими стихийной силой Причём планы наследников престолов двух империй изначально были выгодны абсолютно всем с учётом трансляции происходящего на широкую публику. И преимущество технического прогресса перед магией матчи группового турнира ожидаемо для всех показали. Имелся во всём происходящем лишь один немаловажный нюанс. Преимущество современных систем вооружения было продемонстрировано перед весьма средним уровнем владения даром, потому что уровень владения во время турнира был серьёзно ограничен правилами. Я, кстати, об этом только от Николаева и узнал после начала новой подготовки. Но после проведения группового турнира, далее по финальным матчам вступали в силу уже иные замыслы. По планам русского царя и английского короля, которые пришли к соглашению за спиной или скорее над организовавшими турнир наследниками, задачей уже ставилась демонстрация превосходства по-настоящему умелых и одарённых перед техническим прогрессом. Причём демонстрация превосходства безоговорочного, подавляющего и уже не для широкой публики. В российском финале по высочайшему плану должны были встретиться команды Феечек и Пажеского корпуса. Участники финала были определены сильно заранее, даже с предусмотренным соблюдением символизма. Феечки ведь носили маски богинь античного пантеона: Диана, Селена, Ника, Терра, Виктория и Гера. А команда Пажеского корпуса также выступала инкогнито, скрываясь под масками индигетов, в римской мифологии великих воинов и героев, приближенных к богам. Нестор, Эномай, Одиссей, Пандион, Ахилл, Аякс имена героев ахейцев времён Троянской войны послужили масками команде пажерского корпуса. И по задумке, в финале богини должны были показательно вынести героев в одну калитку. Вот только все планы организаторов на разных уровнях планирования были такими стройными, многоуровневыми и красивыми ровно до того самого момента, Как на их пути внезапно не оказалась наша команда. Внезапно усмехнулся я. Наша команда оказалась на пути планов так же внезапно, как наступает весна для коммунальщиков или как внезапно для бухгалтерии приходит плановая проверка из налоговой. Наш успех в матче с феечками оказался неожиданным и не прогнозируемым. И наша победа в полуфинале нарушила многие планы. Но в связи с эскалацией ситуации в Вольнице и аннексией речи Посполитой, российский турнир оказался на втором событийном плане. Без особого внимания и вовремя был поставлен на паузу. Конфликт в Вольнице и речи Посполитой, горячая его фаза, уже закончился. Формально закончились на сегодняшний день и все три турнира: британский за Кубок Лорда Стенли, и австрийский за приз имени Вольфганга Амадея Моцарта, а также задержанный с проведением в финал российский за приз принца Альденбургского. В сети со вчерашнего дня была доступна трансляция матча, где команды Пажеского корпуса и гимназии Арктика сражались друг против друга, выступая как представители технического прогресса, как и было изначально заявлено. Фаворитом, конечно, изначально числилась команда Пажеского корпуса. И наша команда героически боролась против умелых, опытных и старших соперников. Быстро проиграв первый раунд, во втором поединке мы титаническими усилиями смогли сравнять счёт и перевести матч в третий, решающий раунд. Проходил он в локации College Harrington, где мы сумели навязать соперникам достойную борьбу. Эмили даже небольшие шансы на выигрыш. Но удача не была на нашей стороне, и мы проиграли. На награждении наша команда в неполном составе присутствовала вчера. Приз за второе место не вручали. Но членам нашей команды досталась целая россыпь индивидуальных наград. Так что на церемонии присутствовать пришлось. Эльвира получила награду как лучший капитан команды, а также приз за джентльменское поведение в сочетании с высоким игровым мастерством. Надежда стала самым результативным участником, а кроме того, ей вручили приз зрительских симпатий. Николаев был признан лучшим тренером турнира, и даже мне дали хрустальную чашку за продемонстрированные лидерские качества по ходу матчей на выбывании. За лидерские качества, в том числе в ходе финального матча, которым лишь благодаря моим усилиям мы смогли забрать второй раунд. Сам я трансляцию последнего матча не видел, предпочёл отоспаться. А вот Валера с Эльвирой посмотрели, рассказали между делом о моих подвигах. Рассказали потому, что трансляция была полностью смонтирована и смоделирована настолько, что в составе нашей команды даже Илья принимал участие в матче в европейском и британском соревнованиях. Все, кстати, прошло по такому же плану. В финалах победы одержали использующие системы вооружений команды. В сети уже давно лежали смонтированные записи лучших моментов в финалах. В Европе и Британии турниры, в отличие от России, прошли по утвержденному календарю. Финальные матчи не откладывались. В реальности же эти самые победившие команды, под взглядом избранных зрителей узкого круга, Были играющие сметены коллективами одарённых. Сегодня же, уже через считанные минуты, должен состояться последний реальный матч третьего турнира. И доступ к просмотру он будет избранному и относительно небольшому количеству людей. Такой возможность имеют пассажиры двух круизных лайнеров Принцессы Ольги и Принцессы Анастасии, а также чуть более двух десятков яхт Ну, и сборные экипажи и делегации нескольких военных кораблей под самыми разными флагами, остановившихся сейчас в разных частях маркизовой лужи, неглубокой акватории Финского залива между Петербургом и Кронштадтской дамбой. Из-за отсутствия Ильи или, может быть, из-за нежелания собирать большое количество высокопоставленных зрителей под одной крышей, организовав всем соблюдение инкогнито, Формат настоящего отложенного российского финала изменили. Нам с команды Пажеского корпуса предстояло 3 раунда, но без изменения состава 5 на 5. И все поединки должны были состояться на одной площадке. На одной площадке, но зато какой! По грандиозности задумки её создание предполагалось как часть финального матча, даже не менее важной, чем сам поединок. Пока я обо всём этом думал и вспоминал, слева уже показался зелёный, неподвластный мокрой зиме парк Константиновского дворца, над которым действовала особая система поддержки климата. И когда принцесса Анастасия оказалась на траверзе дворца, на перпендикулярной ему линии, лайнер сбавил ход, а после и вовсе остановился. Я при этом очень хорошо услышал как загремела якорная цепь. Принцесса Анастасия встала на якорь вдали, на параллельном форватере, а десятки прибли지вшихся яхт самых разных размеров виднелись по разным сторонам. Кроме них по периметру по капустово водного пространства расположилось 9 военных десантных кораблей на воздушной подушке. Глубина маркизовой лужи не позволяла, кроме как по искусственным форваторам каналов, ходить здесь кораблям с большой осадкой. А для возведения, предназначенной для финала арены, предполагалось нахождение одарённых по всему периметру создаваемой площадки. И десантные корабли на воздушной подушке для расстановки одарённых подходили, как нельзя лучше. Между тем, после знамениущего остановку короткого годка лайнера Прозвучавшего практически одновременно с сигналом с принцессы Анастасии из конвертоплана за моей стеной, выбралась вся команда. Не только участники сборной команды, но и все целители, технический персонал, а также Николаев вместе с Ольгой. Весь персонал целителей и сервисной поддержки выстроился за нашими спинами, а Эльвира, Валера, Надежда, Модест, Николаев и Ольга направились ко мне. Для того, чтобы встать на первую линию у леерного ограждения. Эльвира, Надежда, Модест и Валера, как и я, все были в чёрном с синими полосами облачении боевых магов, как называли полевую форму одарённых. А вот Николаев и Ольга для участия в показательном мероприятии финального матча облачились в полагающиеся слочью мундиры. И если Николаева в парадной форме я до этого момента уже видел не раз. то Ольгу в подобном наряде наблюдал впервые. Девушка была в генеральском мундире Министерства иностранных дел Российской Конфедерации. Глядя на её погоны действительного статского советника, я вдруг вспомнил, как впервые увидел Ольгу в маске не лидовой А, рядовой медсестры в посольстве Российской Конфедерации в Высоком Граде. После первого своего осознанного воскрешения И даже вздохнул с ностальгией. Какие простые тогда времена были, основные проблемы в которых казались чуть ли не походы в школу. Ольга заметила мой взгляд и едва улыбнулась. А после совершенно неожиданно, в нарушении протокола, она вдруг встала рядом со мной, заставив потесниться шагнувших в сторону Наденьку и Валерру, которые должны были стоять по правую руку от меня. И опять же, в нарушении протокола, Ольга, остановившись рядом, на несколько секунд взяла меня за руку. При этом я заметил, как темнеет мокнущие под усилившимся дождём золотое шитьё на отлогах её рукавов. В отличие от нашей формы боевых магов, мундир Ольги был из натуральных тканей, и в парадном ведомственном мундире, а не в форме команды, Ольга, как и Николаев, Сегодня была в виду присутствие на мероприятии высочайших особ, в том числе представителей иностранных держав. Здесь и сейчас в акватории Финского залива собрались получившие приглашение самые разные люди из мировой политической и финансовой элиты, в основном неодарённые, и все они сейчас наблюдали за началом разворачивающегося представления. На нашем лайнере, как я увидел, быстро обернувшись Частью приглашённые на мероприятие гости вышли на балконы кают. Частью собрались под защищающими от дождя навесами верхних пал. Кто-то из гостей рангом поменьше сейчас находился в кормовом амфитеатре на полтысячи мест, наблюдая за началом матча на больших экранах. Также группы зрителей было видно, если хорошо присматриваться, и на принцессе Анастасия. которая встала на якорь довольно далеко от нас. И именно для всех этих собравшихся избранных зрителей из национальных и транснациональных элит мы сейчас, как и команда пажеского корпуса, в полном составе собрались на палубе. Для того, чтобы себя показать. Как раз в этот момент рядом прошел массивный дрон, держа нас в прицеле объектива видеокамеры. Такой же наверняка прошел и над командой противника, чтобы собравшиеся зрители могли увидеть всех участников грядущего матча. Облетев нас по кругу, разгоняя винтами превратившуюся в ледяной дождь морось, дрон исчез, стремительно уйдя в сторону, направившись к ближайшему к нам десантному кораблю на воздушной подушке, на палубе которого уже виднелась одинокая фигура в облачении боевого мага. Одарённый специально появился на палубе корабля как и остальные восемь, по одному на каждый десантный корабль. Это было их время, их работа. Именно они сейчас, причем в довольно ограниченном составе, будут демонстрировать нечто невиданное. Снимающий ближайшего к нам одаренного дрон, из виду я довольно быстро потерял и обратил внимание на пустое водное пространство между кораблями, над которым уже появилась густая дымка. С каждой секундой уплотняясь, она превратилась во взвившиеся на десятки метров вверх воздушные вихри, неотвратимо потянувшие в себя воды залива. Меньше чем через полминуты в пространстве между двумя огромными лайнерами и многочисленными яхтами уже вращалось 12 водяных смерчей, которые заставили массы воды подняться в воздух, оголяя часть дна. И как Красное море расступилось перед Моисеем, так и Финский залив показал дно по воле начавших возведение арены одарённых. Водяные смерчи разошлись по сторонам, образуя идеально ровный круг, после чего в дело вступили одарённые земли. По их воле с одна начали появляться формирующиеся силы стихии конструкции, земляным рвом ограждая высвобожденное пространство. И, нарастая, очищенная от воды часть дна залива, постепенно поднималась выше уровня моря. Среди мешанины, бурлящей темной земли, стали видны поднятые со дна огромные покатые валуны, в немалом количестве еще со времен ледникового периода, лежащие в окрестностях Петербурга. Создаваемый рукотворно идеально круглый остров быстро поднимался над водой. в обрамлении по-прежнему вращающихся вокруг него смерчей, и на нем, словно конструктором, начали возникать элементы ландшафта, на глазах возвышаясь и нарастая. Не только сам матч наших команд должен был послужить демонстрацией умений, владеющих стихийной силой. Эта демонстрация уже началась, когда девять одаренных, сейчас играючи, меняли природный ландшафт, создавая новый рукотворный остров. Остров Буян, как было сказано в превью, к доступному к просмотру лишь для избранных в финальном матче. Традиции показательных выступлений в России всегда были сильны, и местная действительность недалеко ушла. Лишь усмехнулся я, наблюдая, как заฉтанные минуты силами всего девяти владеющих даром людей создаётся самый настоящий огромный остров. Но усмехаясь, я понимал, что создание острова не было показухой ради показухи. Само возведение столь грандиозного сооружения за столь короткое время и предполагаемое впереди действо было частью единого послания. В этом и крылся основной посыл главных, высочайших интересантов турнира. Избранный неодарённый мировой элите словно демонстрировали Смотрите, как мы показываем искусственную картину происходящего всему остальному миру, и как мы, доверяя, можем продемонстрировать вам объективную реальность. Даже на нас происходящее произвело впечатление. А на собравшихся на кораблях, пусть могущественных, но в большинстве неодарённых зрителей, думаю, и по давнему предполагаю, что чувствуют себя эти люди сейчас? словно на небольшом острове, на котором началось извержение вулкана, и потоки раскалённой лавы текут мимо, не столь ощущая опасность, сколько осознавая неотвратимость сил стихии, что в принципе наверняка и было задумано, а сейчас идеально воплощено. Даже если меня зрелище создания острова пронило, возвышение корпорации И стремительный шаг технологического прогресса могли кого-то поддвинуть на совершенно ненужные мысли. И в избежании неверных выводов здесь и сейчас влиятельным людям со всего мира демонстрировали, что всё в мире происходящее процесс управляемый. И одарённые не только не собираются сдавать позиции, но наоборот способны управлять процессом. и в любое время перекроить ландшафты и убрать с них неугодных. Для последней демонстрации, собственно, по плану российского турнира предполагалась работа команды Феечек. Ну, а теперь это предстояло сделать нашей команде, так как Феечек мы случайно победили. Между тем, огромная, высвобожденная от воды площадь уже превратилась в идеально ровный круг. возвышающуюся над водой острова, который поделился на три равные части. Первая из них, изрезанная искусственно созданными аврагами и холмами, уже начала покрываться травой. Ввысь потянулись растущие на глазах деревья, расправляя густые кроны. Буквально на глазах, на 1/3 части круга, зазеленела трава на лужайках и затрепетали листья на деревьях. Вторая часть круга, в отличие от зелёного леса, выглядела безжизненно. Здесь кружились множественные, но небольшие воздушные смерчи. Высушивая и превращая в пыль землю, тянулись вверху угловатые каменистые уступы. И насколько яркой была зелень соседней части круга, особенно на фоне серой февральской мороси над днезамёрзшим заливом, настолько мёртвой казалась возникшая на второй трети острова выжженная каменистая пустыня. Третья, последняя часть круга, также уже была закончена. Она стала территорией холода. Часть водяных смерчей рухнула вниз, замерзая и создавая самое настоящее ледяное царство из многочисленных острых пиков и нанесенного снега. И так же, как на каменистой площадке, клубились пятна полевых бурь. На ледяной частию острова начала бушевать метель. На трёх одинаковых по размеру частях руководительного острова, создавший его одарённый сотворили и разный климат, под стать антуражу каждого сектора. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты. Не удержался и подумал я, глядя на всё происходящее неподалёку великолепие. Что? Вкратчиво поинтересовалась вдруг Эльвира.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 Монотонным, спокойным голосом прапорщика из фильма ДМБ произнёс я: "Ну", задумчиво протянул Валера, "знаешь что? Знаю. В юмористах карьеру бы ты не сделал". Не обратил внимания на мою ремарку Валера. "С чего это? Ты же сказал, что знаешь. Я про многое другое знаю. Так что насчёт юмористов? Я уже сказал. В юмористах Карьеру бы ты не сделал. Почему? Потому что это было не смешно, а это была и не шутка. Повисла небольшая пауза, после которой Эльвира коротко и звонко рассмеялась. Молчавший до этого момента Николаев обернулся и внимательно осмотрел всех нас. Ничего не говоря, он просто показал в сторону острова, призывая помолчать и оценить диспозицию. Остров Буян Созданный как арена для матча на три равных сектора, был поделён не просто так. В матче полагалось к участию максимум три раунда, а каждая команда начинала каждый раунд в разных местах острова. Для нас первый раунд должен был начинаться на коммунистий пустыне, ближе к границе с голубым, ледяным сектором, в котором начинали наши противники, находясь ближе к границе с зелёным лесным сектором острова. И таким образом получалось, что на кругу арены наши команды начинают раунд практически друг напротив друга. Жёлтый сектор острова, пустынная его часть, как и полагалось по плану мероприятия, располагалась сейчас всего ближе к нашему лайнеру. А принцесса Анастасия, на которой находилась команда пажеского корпуса, встала на якорь с другой стороны острова, напротив голубого ледяного сектора, над которым сейчас клубилась белесая морозная дымка и свирепствовала вихрящаяся метель. Белесая морозная дымка и метель, созданная одаренными, поддерживающими над сектором нужную для антуража погоду, подумал я. И едва пальцами не щелкнул от появившейся догадки. Вот кто мне нужен на горно-лыжном курорте. Низкоранговые одаренные ледяной школы. Зачем вообще акцентировать це на архангельский, в узком смысле, и в широком, на тех местах, где зимой всегда есть снег. Всё равно сама концепция езды на одной доске, а не на классических лыжах, будет воспринята этим миром как вызов традициям. И начав проект в Архангельской области, почему бы не попробовать создать туристический кластер в субтропиках? Где-нибудь, где-нибудь Время, сбивая меня с неожиданно возникшей мысли, произнёс Николаев, разворачиваясь и направляясь к конвертоплану. Следом за ним направились остальные, почти вся команда. Я уходить не спешил, словно что-то удержало. Причём остался не только я, а неожиданно ещё и Эльвир с Валлерой. И последний сделал шаг, приближаясь ко мне, занимая освобождённое Ольгой место. Предчувствую у меня плохое, вдруг произнёс он вслух. Что? Резко от неожиданности услышанного, повернулся я к нему. Атмосфера здесь гнетущая, повторил Валера, показав глазами на низкое и хмурое небо. Так это Питер. Что ты хотел? Здесь человеческая погода в опцион проживания не включена, машинально ответил я, понимая, что сказать он хочет совершенно о другом. Я не про это. А про что? Я не про сегодня и даже не про сейчас. Про завтра? Да. И что ты видишь, глядя в завтрашний день? Бал. Он же не завтра, а через 3 дня. Артур, завтрашний день это идиоматическое выражение. Использув его, я имел в виду, что предчувствие у меня плохое в связи со всеми грядущими событиями. С абсолютным спокойствием ответил Валера, вглядываясь в хмурое серое небо. Все эти интриги, расследования, дуэли, продолжая, задумчиво протянул принц, всё так же подняв лицо к падающей сверху густой мороси. Турниры, красавицы и бал? Что? Повернулся он к Эльвире, которая ощутимо откнула его локтем в бок. Я хмыкнул. Эльвира нахмурилась. А Валера Вообще даже не понял суть невысказанной царевной претензии. Да что я такого сказал? Вань, о чем ты думаешь? Вань, о чем и ты? Ох, какие пошлые у тебя мечты! Мысленно, но довольно громко напел я. Эльвира вздернула подбородок и отвернулась. А Валера поочередно посмотрел сначала на нее, потом на меня. Ничего не понял, но очень интересно. Вслух буркнул он: "Всё ещё не понимаю причину неожиданного тычка Эльвиры и моё веселье". "Артур", произнесла вдруг Эльвира, меняя тему. "Да, у меня тоже плохое предчувствие. Как знаешь, как будто впереди неизбежное расставание. Только когда расстаёшься, провожаешь, всегда есть осознание, что встреча состоится. А у меня впереди как будто пустота. Озвученные и ей, и Валерой предчувствия очень точно соответствовали настроению, которое выгнало меня в одиночестве навстречу дождю по пути сюда. «Эта погода так влияет. Все будет хорошо». Взяв царевну за руку, попробовал я ее успокоить. «Даже если нам завтра, коротко посмотрел я на Валеру, выражением выделив посыл про завтрашний день, придется расстаться, мы встретимся. Обязательно встретимся». Мне бы твою уверенность, вздохнула царевна. Мне бы свою уверенность, подумал параллельно с ней и я, только максимально тихо, чтобы Валерас и Эльвира не услышали. Хотел было ещё добавить к сказанному, но почувствовал взгляд в спину и обернулся. В проёме боковой двери конвертоплана стоял Николаев и внимательно смотрел на нас. Во взгляде полковника читалось лёгкое раздражение. Поэтому я тронул Ваleru за локоть, показывая назад. Эльвира уже развернулась сама. И мы втроём быстрым шагом подошли к конвертоплану, один за другим запрыгивая в десантный отсек. "Опаздываем", с неудовольствием произнёс Николаев, глядя на меня. Я в ответ только показал на горящее табло часов, где значилось 10:59, 57. Уже 10:59, 58. La tactitude de la politesse des rois, произнёс я по-французски, говоря о том, что точность вежливость королей. Учитель танцев мой, присланный Ольгой, ещё в первые дни в Петербурге, когда наша команда въехала в гостиницу Астория, был француз. И с истинным французским чувством превосходства раз за разом пытался общаться со мной не на русском, а на французском. Я же с не менее непоколебимым упрямством в ответ на такие попытки пытался разговаривать с ним на английском, явно доставляя учителю серьезные моральные страдания, что, впрочем, на его самоотдачу в процессе моего обучения не сказывалось. Да и к языку я уже привык. И мне даже все больше начинал нравиться французский выговор. Между тем, сразу после моей фразы, Пол чуть качнулся, конвертоплан, догоняя график, быстро поднимался, так что дверь за ним закрывалась уже в воздухе. И едва створка встала на место, как перемигнулись панели экранов на стенах, и отсек расцветил от транслируемым видом снаружи. Поднявшись с палубы лайнера, мы приближались к крукотварному острову. И снизив скорость у его берега, наша машина начала медленно облетать весь остров по кругу. Давай возможность нам во всех деталях рассмотреть созданные одарёнными такие разные ландшафты. То, что матч будет проходить на рукотворно созданном острове Буяне, мы знали, и план острова видели и тщательно изучали. Но одно дело всё же предварительный план, а другое реальная локация, создаваемая впервые. Так что смотрели все внимательно, вслух подмечая небольшие несоответствия. избежать которых в создании такого грандиозного сооружения силами сшитанного количества одарённых не получилось. Чёрный с золотом конвертоплан с команды пажеского корпуса облетал остров синхронно с нами и с одинаковой скоростью, только на максимальном удалении. Сделав над площадкой три круга, наши машины начали опускаться в назначенные к началу первого раунда места. Машина противников приземлилась в голубом ледяном секторе. Наша же, поднимая клубы и пыли, приземлилась на желтом песке каменистой пустыни. Один за другим мы высадились и едва попрыгали из конвертоплана на землю, в лицо дохнуло злым суховеем вперемешку с песком. За спиной слышался шум накатывающих на крутой берег острова волны, а по левую руку вдаль – Тянулась выжженная каменистая земля жёлтого сектора. Мы стояли на небольшой, метров в 10 диаметром, ровной каменистой площадке. А поодаль справа находился авраг, обозначающий границу пустыни. За ним виднелись ледяные пики и завывало стылой метель, в которой сейчас высадилась команда пажерского корпуса. Впрочем, они все в бронекостюмах. Им погодные условия вообще никаких неудобств не доставляют. С собой хлайнеров в этот момент зазвучали длинные протяжные гудки корабельных ревунов. И в это время, высоко над нами, вдруг вспух немалого размера взрыв чистой энергии, который очень быстро превратился в ярко-синие цифры 59. Едва приняв чёткие очертания, цифры почти сразу исчезли, и на их месте вспух второй яркий взрыв, тут же превратившийся в цифры 58. 57, 56, 55 начался отсчёт к началу матча. Обратный отсчёт сменял цифры уходящих секунд друг за другом, причём менялась и используемая для их создания стихийная сила. Над нами, словно фейерверк, поочерёдно загорались сначала глубоко синие, потом фиолетовые, ярко-зелёные, светло-зелёные, льдисто-голубые числа. то и дело в небе сверкали сетки молнии, обрамляя обратный отсчет. Одной из немногочисленных участвующих в создании отсчета «Одаренных стати» определенно была Анна Николаевна. Девять владеющих, создававших остров, в фейерверке обратного отсчета участия не принимали. Этим занимались пассажиры лайнеров, тоже как часть программы для зрителей. Одно дело наблюдать поток невиданной силы далеко со стороны, А другое неожиданно увидеть, как этой силой оперирует кто-то рядом с тобой. О том, что в создании обратного отсчёта принимает участие Анна Николаевна, я понял, когда в небе вспых яркий шар огненного взрыва и появились пламенеющие цифры. При этом на краткий миг я почувствовал отголоски знакомой ауры. Почувствовал её потому, что проходил инициацию вместе с силой рода Юсуповых Штейнберг. в алтаре рода, а это теперь со мной на всю жизнь. И, видимо, у этого же алтарного камня проходила инициацию и Анна Николаевна, из-за чего я смог почувствовать отголосок её ауры. Осязаемое ощущение близости Анны Николаевны. Теперь к книге Неразумовской навело меня на определённые мысли. Но меняющиеся в небе цифры уже приближались к концу финального отсчёта. Мне сейчас, как главному исполнителю первого раунда, нужна максимальная сосредоточенность и умение. Поэтому голову от лишних мыслей я полностью освободил. И когда в небе зажглась и потухла ярко-золотая единица, а ревуны, окруживших площадку арены лайнеров, вновь одновременно загудели, в этот раз коротко, знаменуя начало раунда, Я сразу же двинулся вперёд. Погнали наших городских. мелькнула непрошенная мысль перед тем, как полностью сосредоточиться на создании конструк